Глава 15. Одинокий остров, яркое солнце, спящие красавицы, сушеная рыба. Дождь по-прежнему моросил. Когда орхидея с трудом удалось подняться, Дунфан Цинцан уже отошел далеко. Девушка, пошатываясь, заковыляла следом. Остров был усеян валунами и обломками скал, и Ланьхуа по неосторожности споткнулась о из земли камень. Не обращая внимания на боль, орхидея встала, отряхнулась и собралась снова отправиться в догонку за повелителем демонов, но тот вдруг вернулся и подал девушке руку. Ланьхуа сначала непонимающе уставилась на него, затем истолковала его жест по-своему и удивленно воскликнула. «Не может быть! Я еле ноги передвигаю, а ты хочешь опереться на моё плечо?» Протянутая ладонь замерла в воздухе. Лицо повелителя демонов выглядело непроницаемым. «Кто сказал, что я хочу на тебя опереться?» Он схватил Ланьхуа за руку и притянул к себе. Девушка сделала два неловких шага, после чего Дунфан Цинцан обнял ее за талию и перебросил через плечо. «Дунфан Цинцан!» — закричала Орхидея. «Ай-яй-яй, мне же больно! Твое плечо упирается мне в живот!» Повелитель демонов нахмурился, теряя терпение. «Тогда...» «Держись сама!» Он развернул девушку, позволив прильнуть к его спине. Орхидея, не раздумывая, обвела руками его шею, обхватила ногами за талию и повисла у Дунфан Цинцана за спиной, как полотняный мешок. Не заботясь о том, крепко ли держится Ланьхуа, мужчина зашагал вперед. Стараниями Дунфан Цинцана на острове царила мертвая тишина — Однако этот злодей по необъяснимой причине раз за разом спасал орхидеи жизнь. Внезапно небо огласил громкий рев, и Ланьхуа снова встревожилась. Дун Фан Цинцан обошел несколько валунов, закрывавших обзор, и перед ним показался берег. Над чёрным бушующим морем возвышался огромный змей, наполовину высунув из воды серебристо-белое тело. Голову змея венчал золотистый гребень, на морде пылали алые глаза размером с фонарь, а тело толщиной не уступало стволу дерева. Чтобы его обхватить, потребовалось бы три человека. Змеиная чешуя сверкала холодным блеском, как лезвие ножа. Орхидея потрясенно уставилась на чудовище. Неужели она видит перед собой легендарного морского демона-змея? Хозяйка рассказывала, что это древнее существо скрылось после великой битвы между демонами и небожителями, и если появится вновь, в мире разразится кровавая буря. Дунфан Цинцан с невозмутимым лицом направился к змею, и тот смиренно опустил голову на песок в знак покорности. Удивительная сцена пока ничуть не напоминала кровавую бурю. Когда повелитель демонов приблизился, змей сначала послушно зажмурился, но, вероятно, почуяв ци цветочной феи, опять распахнул глаза, вскинул морду и высунул из сине-чёрное жало. Чешуя на его теле встопорщилась. Ланьхуа в страхе покрепче обхватила Дунфан Цинцана руками и ногами. Повелитель демонов не стал ее укорять, бросив на змея косой взгляд. Чудовище почуяло угрозу, втянуло жало и опустило голову. Дунфан Цинцан холодно фыркнул, взошёл змею на спину и уселся в семи цунях от головы. Примечание. Согласно китайским поверьям, в семи цунях под головой находится самое уязвимое место змеи. Конец примечания. Орхидея по-прежнему не разжимала объятий, и повелитель демонов сдвинул брови. «Отпусти!» «Ах!» — Ланьхуа нерешительно расцепила пальцы. Ее руки и ноги устали и ослабли от чрезмерного напряжения. «Зачем мы уселись змею на спину?» Не успела она договорить, как демон змеи издал протяжный крик, поднялся в воздух и взмыл в небо. Орхидея невольно откинулась назад и чуть не покатилась кубарем вниз. К счастью, у нее за спиной встопорщилась чешуя и уберегла девушку от падения. Ланьхуа обернулась и посмотрела на гору тысячи тайн, которую повелитель демонов едва не сравнял с землей и не утопил вместе с островом. В мгновение ока остров бесследно исчез. Неужели большой демон сдержал обещание и не отправил островитян на морское дно? Ланьхуа ломала голову, теряясь в догадках, почему злопамятный Дунфан Цинцан, слову которого нельзя было верить, пощадил гору тысячи тайн. Орхидея снова посмотрела вперед, собираясь спросить самого повелителя демонов, и обнаружила, что тот упал в змею на спину. Серебристые волосы скрывали его лицо. Ланьхуа оторопела. Большой демон! окликнула она. Ответа не последовало. Девушка потыкала повелителя демонов в бок, но тот по-прежнему не отзывался. Поколебавшись, ланихуа в конце концов набралась смелости, подползла поближе и откинула длинные волосы с бледного лица. Кровь! Кровь текла из семи отверстий. Примечание. Кровотечение из семи отверстий головы. Кровотечение из носа, глаз, ушей и рта. Конец примечания. Большой демон. Орхидея побоялась тормошить Дунфан Цинцана. Вдруг змей узнает, что повелитель ранен и выйдет из подчинения. «Большой демон! Дунфан Цинцан, что с тобой?» — встревоженно зашептала она мужчине на ухо. Тот не отвечал. Оказывается, повелитель демонов отказался от мести не по собственной воле, он попросту не мог отомстить. Возвращение духовной силы истощило Дунфан Цинцана. Неудивительно, что он так спешил покинуть гору Тысячи тайн. Если бы светлый владыка встретил ослабленного врага, то, вероятно, нанес бы ответный удар. Орхидея огляделась. Демон-змей летел поверх белых облаков. Вокруг клубился туман, даже птиц не было видно. Куда же она мчится вместе с Дунфан Цинцаном, получив тело из самородищей почвы? Ланьхуа извелась, не зная, что делать. Вдруг она заметила, что змей опустил голову и устремился вниз. Цветочная фея перепугалась. Неужели змей почуял слабости Дунфан Цинцана и решил сбросить седоков? Орхидея невольно обняла своего спутника. Одной рукой обхватила за плечи, а другой прикрыла мужчине голову. Она не искала защиты, а скорее сама защищала Дунфан Цинцана. Демон змей прорвался сквозь облака и туман. Внизу показался одинокий остров, покрытый обрывистыми скалами. Змей приземлился и неподвижно застыл на плоском камне, склонив голову. Орхидея робко поползла вниз, волоча за собой бесчувственное тело. Змей смиренно ждал, пока ноги девушки не коснулись земли. Потом взмахнул хвостом, нырнул в море и исчез без следа. Когда море вновь успокоилось, Ланьхуа с облегчением выдохнула, озираясь по сторонам. Сплошные серые скалы и ни единой живой души. Должно быть здесь безопасно. Внимание Орхидеи сосредоточилось на Дунфан Цинцане. Она уложила Повелителя Демонов поровнее и убрала с лба серебристые волосы. Из его глаз текла кровь, заливая лицо. Девушка принялась вытирать рукавом кровь, бормоча, «Если бы ты не вздумал потопить целый остров, то не валялся бы здесь без сознания». Она была уверена, что Дунфан Цинцан не слышит ни слова, но не успела договорить, как повелитель демонов глубоко вздохнул и медленно произнес: «Если бы ты покорно исполнила волю Темнейшего и убила Светлого Владыку, Темнейший не впал бы в беспамятство». Ланьхуа вздрогнула от неожиданности, и её рука, вытиравшая кровь, замерла. Девушка отсела подальше. «С тобой все хорошо?» Дунфан Цинцан открыл глаза, все еще отливавшие алым. «Я не могу умереть», — холодно усмехнулся повелитель демонов. Орхидея помолчала, а когда спустя время Дунфан Цинцан снова смежил веки, спросила. «Твоя духовная сила. Над тобой по-прежнему тяготеет проклятие. Тебе очень больно. А ты как думаешь?» Кажется, боль никуда не ушла. Ланьхуа переплела пальцы и уточнила — Тогда почему бы тебе пока не отказаться от духовной силы? Я не знаю, как тебе помочь, тем более здесь. Дун Фан Сенсан снова презрительно усмехнулся. Думаешь, создать массив заклинаний и запечатать духовную силу можно где угодно? Зачем тогда я потребовал, чтобы ты доставила меня комнату на горе оленьего крика? Но ты же использовал магию, чтобы сотворить тело из почвы сижан, а потом снова ее запечатал. Почему бы тебе не повторить то же самое?» Дунфан Сенсан повернул голову, покосился на Ланьхуа и объяснил. «Чтобы вылепить тело из волшебной земли, достаточно массива заклинаний, а духовной силы много не нужно. По-твоему, разрушить гору или поднять со дна остров так же просто?» Орхидея не удержалась и пробубнила. «Мог бы упростить себе задачу и не рушить гору тысячи тайн, Заметив недобрый взгляд повелителя демонов, она торопливо спросила. «Кстати, как ты это сделал?» Окружил остров массивом заклинаний и заставил гору тысячи тайн выплеснуть скопившуюся ауру истребления. Дун Фан Ценцан изогнул губы в улыбке и злорадно добавил. «А потом вырвал на морском дне котлован с помощью костяной орхидеи». Костяная орхидея — Питается смертоносные яйцы, ярости и злобы. Ланьхуа вспомнила, как повелитель демонов бродил по острову, вероятно, уже тогда вынашивая в голове зловещий план. Вот уж действительно гений коварства. «Цветочная демоница», — вдруг сказал Дунфан Ценцан. «Темнейший может забыться и уснуть. Когда темнейший очнется, мы отправимся на колдовской рынок». Ланьхуа удивилась, но не успела спросить, зачем повелителю демонов понадобилось на рынок, как тот закрыл глаза. Его голос звучал тише, но по-прежнему властно. До тех пор послушно оберегай сон темнейшего и не пытайся сбежать. Орхидея посмотрела на спящего, снова огляделась по сторонам и сообразила — Дунфан Цинцан приказал змею доставить их на остров, чтобы она не сбежала, пока повелитель демонов забудется сном. «Ох уж этот!» Орхидея стиснула зубы и покосилась на окровавленное лицо Дунфан Цинцана, не понимая, почему в ее сердце не закипает гнев. Чтобы заманить ее в ловушку, повелитель демонов как следует постарался. На острове, куда ни глянь, высились сплошные скалы — даже травы не росло. Орхидея обошла клочок суши по берегу, вернулась назад и принялась оберегать сон Дунфан Цинцана. Томясь от безделья, она улеглась рядом и тоже уснула. Мирно проспав ночь напролёт, Ланьхуа пробудилась под лучами палящего солнца и едва не ослепла, открыв глаза. По мере того, как солнце поднималось над горизонтом, серые камни нагревались все больше. Орхидея оглянулась на Дунфан Ценцана, который лежал на голой скале, и поняла, что так не годится. Она ещё несколько раз обошла по кругу залитый солнцем остров и после долгих поисков, наконец, обнаружила пещеру, в которой можно было укрыться от зноя. Цветочная фея подхватила Дунфан Ценцана под руки и поволокла в пещеру. Она устала, запыхалась и дышала тяжело, как собака. На одежде повелителя демонов появились прорехи. Ланьхуа уронила тело мужчины на пол пещеры, и он застыл в странной позе, как бездыханный труп. Серебристые волосы свешивались ему на лицо. Этих подробностей Дунфан Цинцан не узнает, а девушке не было дела до мелочей. Она страдала от скуки, оберегая сон повелителя демонов. Солнце взошло еще дважды, а Дунфан Цинцан все не просыпался. Ланьхуа смотрела на закрытые глаза мужчины и проверяла, дышит ли он — В голову девушки даже закралась мысль, что повелитель демонов никогда не очнется. Глядя на скалы, орхидея подумала, что Дунфан Цэнцан уж слишком изобретателен и хитёр. На этом острове она даже не сможет выкопать яму, чтобы похоронить мертвое тело. Караулить спящего было невыносимо. Ланьхуа подошла к нему слева и присела на корточки, уставившись на левое запястье свирепым взглядом, Затем сделала вид, будто хочет схватить Дун Дунфан Цэнсана за горло. Она оскалила зубы и строила злобные гримасы, но костяная орхидея не шевелилась. Орхидея так разозлилась, что встала и пнула камень рядом со спящим. Костяная орхидея тут же взметнулась с земли, мгновенно отрастила длинный стебель, заостренный конец которого замер у девушки перед глазами. Ланьхуа испуганно вздрогнула и отшатнулась. Присев на корточке, она с трудом отломила стебель, а затем без колебаний выдернула два волоска с головы Дунфан Цинцана, аккуратно связала узлом и примотала к концу сухой лозы. После чего с довольным видом вышла из пещеры, подобрала острый камень и усердно трудилась всё утро, чтобы изготовить рыболовный крючок. Захватив самодельную удочку, орхидея отправилась на берег — Поймала в расщелинах рифа двух крабов и разбила о камень, чтобы использовать как наживку. Швырнула горость мяса в море, а кусочек насадила на крючок. Затем села, зевая и ожидая, когда клюнет рыба. По милости небес или благодаря удаче, с помощью незамысловатой удочки Ланьхуа поймала трех рыб. Как назло у нее не оказалось ножа. После долгих поисков орхидея вспомнила о Дунфан Цинцане. Она собрала улов, вернулась в пещеру, схватила спящего мужчину за руку и с легкостью вспорола рыбе брюха острыми ногтями повелителя демонов. Так девушка выпотрошила трех рыб. Когда Дунфан Цинцан проснулся, то обнаружил, что его рука вымазана в крови. Он вышел из пещеры и нашел на берегу орхидею, которая задремала, пока рыбачила. Рядом с ней на солнце сушилась выпотрошенная рыба. При виде этой сцены у Дунфан Цинцана невольно задергались уголки рта. Когда повелитель демонов приблизился и пригляделся к удочке, у него на лбу вздулись вены. В воде показался демон-змей с рыбой в зубах. Он подплыл и нацепил рыбёшку на крючок. Ланьхуа по-прежнему клевала носом, не обращая внимания на удочку. Дунфан Цинцан хлопнул девушку по затылку и сказал Клюет! Орхидея вздрогнула и инстинктивно выдернула удочку из воды. Дунфан Цинцан с невозмутимым лицом поймал леску, сделанную из его же волос, и снял рыбу с крючка. «Большой демон, ты проснулся?» — запоздало сообразила Ланьхуа. Дунфан Цинцан снисходительно посмотрел на сушеную рыбу, разложенную на камне, и спросил. «Проголодалась?» Орхидея покачала головой. «Сушу рыбу забавы ради». Она оглядела Дунфан Цинцана с головы до ног. «Тебе больше не больно?» «Больно, но сила проклятия ослабла», — повелитель демонов усмехнулся. «Проклятие мощное и держится уже долго. Тот, кто его наложил, знает толк в своем деле. Но скоро проклятие неизбежно обратится против него самого». Алые глаза Дунфан Цинцана полыхнули убийственной яростью, Похоже, когда он вернется в царство демонов, там и впрямь разразится кровавая буря. «Даюй!» — крикнул Дунфан цэн набернувшись обернувшись к морю. Скала задрожала у него под ногами. Демон-змей выполз на берег и послушно склонил голову перед повелителем. Тот наступил чудищу на морду, взошел на спину и приказал. «Доставь нас на колдовской рынок в горы Кони-Лунь!» Ланьхуа долго колебалась, прежде чем наступить даюю на морду. В конце концов, с трепетом в сердце, она тоже полезла змею на спину. Пока она карабкалась, перед ней возникла мужская рука. Орхидея растерянно посмотрела на Дунфан Цунцана. Солнце било ему в спину. В его кроваво-красных глазах не промелькнуло ни тени волнения, зато в них отражалась цветочная фея. Орхидея опустила глаза и вложила руку в теплую ладонь Дунфан Цинцана. Крепко сжав пальцы Ланьхуа, повелитель демонов затащил девушку на спину змея. Орхидея сидела позади Дунфан Цинцана, глядя на его спину и длинные волосы, развивавшиеся на ветру. Время от времени перед ней пролетало несколько серебристых прядей, нежно касаясь щеки, словно лаская. Ланьхуа вдруг осознала, что если бы Дунфан Цинцан умел быть нежным, то стал бы прекрасным любовником. Дерзкая мысль потрясла цветочную фею. Она только что подумала о повелителе демонов как о любовнике. Она что, сошла с ума? Пока Ланьхуа корила себя на все лады, ее окликнул Дунфан Цинцан. «Цветочная демоница!» «А? Протяни руку!» — приказал Дунфан Цинцан, обернувшись. Просьба застигла девушку в расплох. Повелитель демонов нетерпеливо схватил правое запястье Ланьхуа. Костяная орхидея переползла к девушке и обернулась браслетом, обвив и крепко стиснув ее руку. Дунфан Сансан убрал руку и отвернулся, как будто не желая больше разговаривать. Ланьхуа ошеломленно уставилась на браслет, а затем перевела взгляд на Дунфан Сансана. Почему ты отдаешь ее мне? Без костяной орхидеи, повелитель демонов, лишённый духовной силы, мог хлебнуть немало горя. Зачем он уступает девушке такое мощное оружие? К темнейшему вернулась духовная сила. Ею тяжело пользоваться из-за проклятия, однако защитить себя я смогу. Поэтому костяная орхидея мне больше не нужна, зато она может пригодиться тебе. Ланьхуа, помолчав, кивнула. «Тоже верно». «Тело из почвы сижан — вещь ценная, его следует оберегать». Дунфан Сансан покосился на девушку. Та, опустив голову, теребила браслет. Он отвернулся и коротко пояснил. «В защите нуждается не только почва сижан, но и ты». Орхидея застыла от изумления. «Темнейший обещал найти для тебя другое тело. Пока этого не случилось, тебя тоже следует оберегать». Дун Фан Цэн Цэн не оборачивался, равнодушно бросая фразы через плечо. Поэтому смирно следуй за темнейшим, и все. Ланьхуа, по необъяснимой причине смутилась. Она заправила волосы за уши и что-то невнятно промычала в знак согласия. даю и летел очень быстро. Когда путники достигли колдовского рынка, солнце еще не село. Змей снизился, люди на земле ощутили мощный поток демонической силы, подняли к небу глаза и разразились восклицаниями. Ланьхуа чувствовала себя неловко. «Зачем устраивать представление?» Едва она успела задать вопрос, впереди показалось замерзшее озеро. «Держись за чешую», — тихо велел Дунфан Цинцан. Вслед за этим и пробил головой лед, и в лицо седокам брызнула студёная вода. Орхидея тщетно цеплялась за чешую, а когда поняла, что ее вот-вот смоет, мужская рука вдруг обняла ее за талию. Девушка увидела, как ее окружили пузырьки воздуха и зажмурилась. Когда Ланьхуа открыла глаза, выяснилось, что они уже миновали защитный барьер и приземлились в центре колдовского рынка. Шум толпы мгновенно умолк. Демоница по-прежнему продавала благоухающее нижнее белье. Торговец призывал отведать чудесную пилюлю, все оторопело уставились на колоритную парочку верхом на гигантском змее. Орхидея подняла голову: Даю и не пересёк защитный барьер, он никуда не торопился, беззаботно плавая в озере. По дну, на котором раскинулся рынок, скользила гигантская тень змея, пугая завсегда теев. Ланьхуа смущенно почесала в затылке и заявила: «Не обращайте на нас внимания, мы пришли кое-что забрать». Прежде чем девушка договорила, Дунфан Цинцан потащил ее за собой. Сначала он зашел в лавку, где купил костяную орхидею. Когда парочка переступила порог, хозяин заведения перебирал на счетах невритовые костяшки. Заметив посетителей, он окинул их небрежным взглядом, замер на миг и убрал счеты. Оторопевшее лицо старика расплылось в улыбке — Достопочтенный повелитель демонов снова озарил скромную лавку своим присутствием, старик потер руки. Сгосток вашей духовной силы я уже продал, выбирайте все, что вам понравится, моя лавка к вашим услугам. Темнейший пришел, чтобы продать товар, а не купить, сообщил Дон Фан Сансан. Продать? Старик сперва растерялся, но тут же опять улыбнулся. «Какую же плату вы, господин, потребуете за свой товар?» «Я готов принять деньги в оплату за сведения». «Отлично!» — радостно откликнулся хозяин лавки, даже не задумываясь. «Деньги для меня пустяк. Ничтожный уверен, что сведения повелителя демонов представляют великую ценность!» Дунфан Цэнцэн коварно усмехнулся. «В море к юго-востоку от города Линьхай — Находится остров, на котором высится гора тысячи тайн. Орхидея ошеломленно уставилась на повелителя демонов, а тот продолжал, злорадно улыбаясь. На острове хранится множество редких сокровищ. Товары колдовского рынка и не чита. Мутные глазки хозяина лавки засияли. «Темнейший даст тебе карту, где указан путь к острову», добавил повелитель демонов. У Ланьхуа задёргался уголок рта. «Ох уж этот Дунфан Цинцан! Если не может отомстить сам, науськивает других! Невероятно злопамятный тип!» Когда они вышли из лавки, повелитель демонов сжимал в руках пачку банкнот. Ланьхуа посмотрела на купюры с надписью «Банк колдовского рынка» и удивилась. «Зачем тебе деньги?» Дунфан Цинцан, не замедляя шаг, покосился на спутницу. «Чтобы купить что-нибудь». Орхидея не удержалась и съязвила. «Ты оплачиваешь покупки деньгами? Неслыханное благоразумие для повелителя демонов». Вопреки ожиданиям, Дунфан Цинцан не помрачнела, а наоборот улыбнулся. «Темнейший изредка изволит соблюдать правила». Ланьхуа надулась. «На самом деле ты просто хочешь натравить алчных торговцев колдовского рынка на светлого владыку и доставить ему неприятности, верно?» Довольная улыбка Дунфан Цинцана подсказывала, что догадка Орхидеи верна. За разговором парочка подошла к мастерской оружейников. Повелитель демонов отодвинул дверную занавесть и шагнул через порог. Девушка последовала за ним, но тут же ударилась головой о мужскую спину. Повелитель демонов источал убийственную ярость — Орхидея робко высунулась из-за его спины и увидела, что оружейники не сводят с грозного посетителя полных ужаса глаз, а меч северного ветра, который Дунфан Цанцан ранее перед уходом вонзил в пол, исчез, оставив после себя покрытую инеем трещину. Повелитель демонов приподнял брови, и его взгляд заскользил по лицам мастеровых. «Кто посмел прикоснуться к мечу северного ветра?» После долгой паузы Верзила Кузнец с трепетом пролепетал. «Хозяин забрал волшебный клинок!» «Хозяин колдовского рынка?» Дунфан Цинцан вспомнил коллегу в инвалидном кресле и нахмурился. «Где сейчас ваш хозяин?» Кузнец замялся, не решаясь ответить и оглядываясь в поисках помощи, однако ремесленники молчали. Дун Фан Цинцан прищурился, но в этот момент сзади раздался женский голос. «Достопочтенный повелитель демонов». Орхидея обернулась и увидела женщину в пурпурном одеянии, которая тихо стояла, склонив голову. «Господин, его величество знал, что вы вскоре вернетесь на рынок, и отправил меня, чтобы вас поприветствовать и сопроводить для беседы в зал сбора снегов». Дунфан Цинцан развернулся. Ланьхуа, держа повелителя демонов за руку, снова шмыгнула ему за спину, высунула голову и уставилась на незнакомку. Темнейший ни с кем ничего не обсуждает. Женщина, облаченная в пурпур, по-прежнему не поднимала головы. Его величество тревожился, что студенная аура меча северного ветра нанесет обитателям города вред, поэтому на время спрятал клинок в зале сбора снегов. «Если господин желает вернуть меч, ему следует пройти во дворец». Дунфан Цэн, Цэн вскинул брови. «Вынуждаешь темнейшего подчиниться? Отваги тебе не занимать». Женщина в пурпурном одеянии почтительно поклонилась. «Я обращаюсь к вам с просьбой, господин». Раз мечом завладел хозяин колдовского рынка, повелителю демонов пришлось принять приглашение». Архидея и Дунфан Цинцан проследовали за незнакомкой ко входу в хрустальный город. В защитном барьере имелось пять дверей. Публика сновала туда-сюда сквозь четыре двери слева и справа, но центральная дверь оставалась закрытой. Когда к ней подошла женщина в пурпурном платье, красно-коричневые створки медленно распахнулись. Троица перешагнула порог. За дверью щебетали птицы, благоухали цветы, и светило яркое солнце. На земле зеленела трава, как весной, меж камней притаились полевые цветы, по синему небу плыли белые облака, тёплый ветерок ласкал кожу. Неужели они незаметно оказались на суше? С тех пор, как орхидея повстречала Дунфан Цинцана, ей то и дело приходилось спасать свою жизнь. Она слишком давно не видала столь мирного и благодатного зрелища. Пейзаж выглядел притягательно, так и маня прогуляться по просторным лугам. Очарованная Ланьхуа в смятении сделала два шага в сторону, но повелитель демонов схватил ее за рукав и оттащил назад. «Думай, куда идешь. Это всего лишь иллюзия». Окрик заставил девушку очнуться. Орхидея в изумлении обернулась и обнаружила, что за порогом по-прежнему шумит колдовской рынок. Контраст был так очевиден, что сомнений не оставалось. Прекрасный мираж сотворили при помощи магии. Женщина в пурпуре не произнесла ни слова, и троица продолжила путь, ступая по мягкой траве. Взобравшись на склон холма, орхидея огляделась. Вокруг было полно сочной зелени, журчали ручьи, А вдалеке виднелась скромная маленькая усадьба. Неужели хозяин колдовского рынка, создавший огромный сказочный мир, не выстроил для себя хоромы? Миновав зеленый лук, усеянный полевыми цветами, спутники, наконец, приблизились к усадьбе. Когда Ланьхуа и Дунфан Цанцан вошли во двор, из главного дома показались двое Женщина, как две капли воды, похожая на незнакомку в пурпурном платье и обликом, и нарядом, выкатила навстречу гостям инвалидное кресло, в котором сидел, разумеется, хозяин колдовского рынка. Возможно, орхидею подвело зрение, однако ей почудилось, что взор хозяина сразу же устремился именно к ней. Их взгляды встретились, и в глазах калеки блеснул огонёк восторга. В тот же миг Ланьхуа ощутила резкую боль в запястье. Костяная орхидея уколола девушку шипом. Цветочная фея шумом вдохнула. Дунфан Ценца наглянулся, и она пробормотала. «Браслет, который ты подарил, колется!» Повелитель демонов оставил жалобу без внимания, отвернулся и сразу перешел к делу. «Где меч северного ветра?» Хозяин колдовского рынка дважды кашлянул. Студенная аура меча северного ветра может поранить, поэтому я забрал клинок, ожидая вас». Колека взмахнул рукой, и две женщины превратились в бабочек с пурпурными крыльями, которые тут же упорхнули со двора. Хозяин указал на скромный дом. «Ваш ничтожный слуга на время спрятал меч там. Повелитель демонов уволен забрать клинок, когда ему заблагорассудится». Дунфан Сенсан приподнял брови, не веря, что вопрос решился так просто. Хозяин колдовского рынка не двигался, ожидая, пока грозный гость не войдет в дом за мечом. Колека ни на миг не сводил глаз с орхидеи. Сперва-то ничего не заподозрила, но затем уловила в пристальном взгляде что-то знакомое. У девушки по спине пробежали мурашки. Светлый владыка горы тысячи тайн смотрел на нее. Точно так же.